дети леса. Сыро в хате не топлено, будто боится мать дымом печной трубы чужой недоброй взгляд привлечь. Низенькие окна тряпкой занавешены. Случи, что на улице и не узнаешь. Слышно только, как собаки лают, да как из автомата изредка тарахтят. Ну и крики. Этого мальчик больше всего боится. Криков бабих Поэтому и нечего в окно глядеть. Чего там хорошего углядишь, говорит мамка. Когда Фрицы пришли, она заранее уже всё знала. Дверь открылась сама, зачем ломать-то? Хорошая дверь. Может и пригодится ещё. Не ей так детям. У неё спрашивали что-то, но она всё плечами пожимала, не ведаю, мол, и ушла с ними, не повернулась к детям даже. Но в последний раз там у бывшего сельсовета мальчик её и не видел, считай. Сестра ему глаза рукой закрыла, вскрикнула, сама лицом ему в макушку зарываясь, и потащила домой: "Пошли, братик, не смотри, братик". Мальчик упирается, он мать увидеть хочет, головой вертит: "Где мамка-то, где?" Вдруг платок её, васильковый и приметный, мелькнул вроде: "Мамка!" Девочка постарше. Она всё помнит, знает, от чего малый во сне вскрикивает. Тишей, тишей. Среди ночи костёр ведь не разведёшь, ярок больно в лесу издали заметен. Подтаскивает девочка постель свою к углям поближе, обнимает брата, чтобы теплее было. Не спит мальчик, возится. Сказку ему рассказать, что ли? Ён высокий, на год выше из-за древей. і ходіць як нелюд задом на одної нозі чуєш як верхушки дерев шумять дяк гэта ён лешы іх трасе навошта а я патчым ведаю глядзіць мо хто тут не спіць а як убачыц дяк хапае ось спі ты ціха з ранку мужыкі вернуцца па есці прынесуць спі мальчику спаць не хочацца хочацца есть Кипятком надолго живот не обманешь. Вон он как урчит, хлеба просит. Эх, скорее бы утро. Но глаза всё равно закрыл, притворился спящим. Вдруг и правда леший усматривает сверху, кто не спит. Мальчик прижался к старшей сестре, спрятал нос от холода в ворот телогрейки и старательно засопел. Костёр потух. Девочка ругала себя, что не уследила ночью. Не уберегла его. Скоро отряд с вёски вернётся, а огня-то и нет. Растяпа скажут. «Мы тебя за старшу оставили, а ты...» Пришлось расковырять торбу, на которой они с братишкой спали, и достать оттуда сухой соломы. Окоченевшими пальцами долго чиркала кресалом, потом раздувала огонь, а солома всё не занималась, только горько дымила и тлела, пока, наконец, не показался первый язычок пламени — Почти сразу и исчезнувший, но за ним потянулись и другие, и вот уже греют саладошки у небольшого костерка, ждут дети. Ближе к полудню девочка начала волноваться. Должно они что-то, как бы не случилось чего с отрядом. Да не, не могли они попасться. Может, просто провианта больше взяли, вот и идут медленно. Зато уж теперь до зимы еда будет. А зимой придут солдаты и помогут партизанам, и всех фрицев выгонят, она и брату так сказала. Мол, долго идут, значит, много на себе несут. И сало будет, и сахар, и сухари. Мальчик кивнул и раз улыбался. Солнце так и не выйде из белой мглы, повернуло к вечеру, а верхушки деревьев опять качались, как прошлой ночью. Гудели, стонали от натуги, словно ломал их кто. Птицы метались меж беспокойных стволов и зло перекликивались. И вдруг в один миг все прекратилось. Стало тихо так внезапно, что дети сжались, будто от автоматной очереди и оглянулись. К партизанской поляне из леса вышел старик. И хоть и не вровень он был с самыми высокими соснами, А так просто высокий старик, но мальчик сразу догадался, что это и есть леший. Леший, не глядя на детей, присел у костра, помолчал, потом как бы примеривая древесные свои губы к человечьей речи, проскрипел: "Текать вам треба". "Зядуля, куда ж мы пойдём? Мы с братиком партизан чакаем. Не прийдут яны. Як же гэта?" «Деда, ты правду кажешь?» Не ответив, леший встал и направился в гущу дерев. Мальчик бросился за ним. «Дядуля леший, дядуля леший, постой!» Догнав, мальчик обхватил его за ногу и зашептал. «Дядуля леший, я от себя познал. Ты усе можешь. Схавай нас, сестрой от фрицов. Не кидай нас тута, дядуля леший!» Лесовик ох, как не любил вмешиваться в людские дела. Не слишком-то он и различал пришлых и местных, тех, которых утром эти пришлые и добивали у самого леса. Глянул только, не задела ли случайное поле какое дерево и полез к себе в дупло спать. Но потом устыдился. А что, если пришлые и до этих маленьких доберутся? Нет, такого он у себя в лесу не допустит. Надо предупредить, а потом спать, конечно. Зима скоро. Теперь леший угрюмо смотрел на маленького повисшего на ноге. Вот ведь пристал репей, сказано же им, у тебякать отсюда надо, что ещё? Уже и вторую ногу теперь схватили, ещё одна маленькая. Дядуля, не уходи, во всё горло вопила девочка. Возьми нас с собой. Нам нема куда идти. У нас мамку забили. Тядуля, заберы нас. га둘 заберы нас шёпотом повторял мальчик куда я их дену думал лесовик так же молчком шагая в глубь леса дети брели за ним всё чаще спотыкаясь высокие корни ладно плета спрятал бы их прокормил зима почти уснул сзади послышались всхлипы крепились крепились маленькие да и умаились Леша остановился, вытащил из бороды поздние яблоки и горсть орехов. Ешьте. Там, кстати, ещё и несколько волчьих ягод нашлось. Дать им всё одно помирать, так уж лучше сейчас от одной ягодки, а не от холода и голода. Повертел в руке чёрные катышки и убрал пока. Может, пригодятся ещё. Поев, дети стали идти ещё медленнее. А в темноте и вовсе закончучили постой до да постой, пришлось искать дупло по вместительнее. Сам залез и маленьких сгробастал. Только лёг, а эти уже и устроились на нём: девчонка на левом плече, мальчишка на груди калачиком свернулся. Их спят. Нет. Надо их из леса выводить. Не везде же эти пришли. Ну, мой лес они со всех сторон обложили. Ну а дальше-то? На восход, может и нет их. Дня два-два дойдём до края, а там перелеском, перелеском и дальше. А вот что дальше, леший себе слабо представлял, потому как не положено лешим в чужой лес соваться. По молодости глупый заходил он бывало, вызывал соседей силой помериться. Но всякий раз был жестоко бит, ибо в каждом лесу свой хозяин, и сила там хозяйская. В чужом бару леший не выше человека будет, беззащитен он там перед любым волком или медведем. Так-то оно так. Но дети вдвойне беззащитнее, а значит, придётся идти. С этими мыслями леший и захрапел. Утро выдалось славное. Потеплело, и густой туман окружил дупло словно облаком. Лисун любил туман, плыть по нему одно удовольствие, будто и не идёшь вовсе, а белое мгла тебя сама тянет. Маленьких, чтобы в пути не хныкали, накормил основательно мёдом и сухой малиной. Погрехтел немного, приматывая их к себе ветвями, сестру сзади, братика спереди, и прытко побежал на восход. скользя босыми лапами по молочным тропам. Мальчика плавный ход вскоре совсем убаюкал. Борода у лешего и суховым ха, вроде и не тёплое, но угреться в ней можно. И хорошо так. Лежи себе в плетёной корзине, слушай, как редкие птицы стрекочут. Смотреть по сторонам особо не на что, мелькают в тумане деревья, собираясь в серую сплошную пелену, глаза от которой устают и слипаются. И только слышит мальчик сквозь сон изредка: "Братик, ты тут? Ну спи, спи". А потом показалось солнце, и воздух вмиг стал колючим. Растаяла дымка, унесла сон и тепло, и валом осенним свете засверкали ряды сосен. Стояли они ясные, гордо устремив к небу островерхие шапки. свысока смотрели на залетевших в их бор со случайным ветром гостей, обнажённую берёзку, осину карлицу да всякую мелочь вроде лещины. Нет дерева лучше сосны, это всем известно. В сосновый лес хворь прогоняет, душу веселит, глаз радует. Только вот светел он больно и прозрачен, зверь огнать по нему легко. Но если тебе самому убегать приходится, то-то. Лесовик лес знает, как человек свои пять пальцев. Бежит он теми тропами, что далее всего от людских дорог пролегают. Да и то пару раз замечали патрули. Ну, леший им, конечно, глаза отводил, а всё-таки неприятно. Речь чужая, лайющих хахаток, крепкий запах пороха. Маленькие при виде немцев цепенели от страха, а девчонка и вовсе закрывала уши руками и зажмуривалась, сили с чернотой прогнать из глаз и из памяти образ, бьющийся в петле матери. Леший, чуя, как дрожит за его спиной маленькая, неуклюже гладил ее по голове сучковатой лапой, а солдаты в это время проходили мимо, принимая его с детьми за мшистую корягу, поросшую трутовиками». К вечеру все устали. Похолодало так, что леший вопреки собственному обыкновению попёр из берлоги какого-то мишку, и тот всю ночь шатался по близости, пугая рычанием всю окрестную живность. В берлоге было тепло и тесно, но уж очень воняло. Медведь успел пропитать здесь всё своим духом, пока укатывался перед сном. Ну да, это людям запах не нравится, а лешим мишкин запах родным кажется. Любят они его за уют и за сон крепкий. Ох, утомился. Неизвестно снится ли что-нибудь лешим, но вот дети точно каждую ночь видят сны. Мальчику снились стальные птицы с чёрными человечьими глазами. Они пролетали так низко, что порой касались острым крылом деревьев. Птицы хищно вглядывались в притихший лес, будто знали про укрывшихся в берлоге детей и искали их. Покружив, птицы улетели, и остаток ночи мальчик спал почти спокойно. Поутру маленькие проснулись, сидят тихо, как мыши, и переговариваются шёпотом. Вон, дядуля леж, какие мощные «А А не Дурны ты, браті. «Не забивае, значу, Сталін не Сталін такого приказу. телеграму Сталіна, капут». «Сама ты дурная! Як அச்சா மோய சோதரா நபா «А хіба ஸ்டாலின் не காசோ அகலிபிராமா ஸ்தாலினாஸ் கபுத் можна ஆயுபல்கு любым மோனா துபல «Ды леши сам яго знойдзе. А каль ён чытаць не умеець, тады што?» «Вяліке Божа, і правда, ён жы награматны напэвна!» И это была правда. Лясун чытаць не умел, как и его соседи. Может быть, и летели из Кремля в тот год телеграммы ко всем лесным хозяевам на западных рубежах. Может быть, почтальоны рискою жизнью и пробирались мимо немецких патрулей, чтобы их передать. Кто знает. Лесная нечисть была почти поголовно безграмотной. И всё-таки не надо было в берлоге ночевать. Знал ведь леший, что пора ему на зиму под землю залечь, схваваться, знал, но ради маленьких решил перетерпеть. Боролся с дремотой как мог, А тут в теплой берлоге разморило его. Вот и солнце уже сквозь валежник замерцало, День поднялся, а дедуля леший все лежит, Словно колода какая, и не ворушится, и не дыхает. Что теперь делать-то? Двиня мог, и он померцы. Лешие сто годов живуть. А ты хиба ведаешь, кольки ему годов было? На выгляд старый зусим. «Эй, дедуля! Дедуля!» «Не чуя!» «Дедуля Леший, прочнися!» Мальчик, что есть мочи, тормошил задеревеневшего лесовика, да только все ногти себе содрал, а добудиться не смог. «И что теперь рабить будем?» «Да людей пойдем!» Девочка, хоть и была всего на два года старше, почувствовала себя вдруг взрослой, почти как мама. «Ой, мама!» встряхнула головой, зажмурившись. «Поглядзим, что у дядули засталося. Учора яблоки были да орехи, а цаперь пусто. Ну и добро. Пойшли. А там медведь. И он без деда лешага. Нас съесть и одразу. А мы огонь распалим. Тады не з'яси, спужается. Оси труд и кресива у меня есть. Почакай, братик». и девочка, подсобрав сухих листьев, принялась за работу. То ли воздуха в берлоге было мало, то ли труд и листья совсем отсырели, но огня все не было. Зато повалил дым, да так, что скоро заполнил всю берлогу. Девочка изо всех сил дула на труд в надежде увидеть хоть одну искорку, пока не начала задыхаться. «Бежим!» Дети выскочили на свет и, по пути уронив тяжелую ветку и почти обрушив берлогу. «Дядуля леший!» Мальчик в слезах бросился было обратно, но сестра крепко схватила его за руку. И он уже мертвый, ему не болюча. А сама тоже плачет, стоит. «А-а-а! Пчхи!» Содрогнулась чаще. «А-а-а!» Заорали в голос мальчик и девочка, увидев, как зашевелилась земля. «Проснулся лесовик!» Прочихался от едкого дыма и только тогда вспомнил всё, что приключилось с ним вчера. Верещащих от ужаса маленьких нагнал в два прыжка, успокоил как мог, достал и орехов, и сухой черёмух из потаённой глубины леса. Конечно, не в бороде же припасы хранить. А потом, привычно уже примотав к себе обоих, помчался по ночному лесу на восход, а в полуразрушенную берлогу Тот же вернулся Мишка, поворчал малость, поситовал на смрадный дух, да и захропел. Хорошо ему. Только б не заснуть, думал лисун. Это хорошо, что зима скоро. Остальные-то лишаки уже под землю давно провалились. Значит, не остановит никто. Только б не заснуть. Лес заканчивается. Редеют сосны. Месяц на небе виднеется, но восход уже близко. Ещё немного и рассветёт. И вот в предрассветной мгле показалась наконец продуваемая всеми ветрами узкая полоска незасеянного поля, разделявшего два леса. Там в родном лесу остались силы лисуна и его власть. выходил из леса своего великаном, могучим, под которым земля прогибалась, шёл по полю валом тягловым, круто рогами вниз склоняясь, а в чужой лес маленький его стариком дряхлым завели, подоби руки поддерживая. Сели на поваленное дерево отдохнуть, руки у старика трясутся, шарит он в бороде, найти что-то хочет, да только до своего леса уже не дотянуться. Нет, теперь ни яблок, ни орехов. Только и нашлось, что две волчьи ягоды, одна побольше, другая поменьше. Жалко лешему маленьких, сам ведь виноват. Ох, не надо было на силу свою надеяться, в лес чужой заходить. Куда они теперь, старые и малые денутся? Видно и правда придётся детям ягодок отведать. Поманил их к себе леший, Ягоды протягивает, берите, мол. Девочка потянулась уже было, да взять не успела. Резко окликнул кто-то сзади. Глядь, а там Фриц стоит. Молчит, только автоматным дулом показывает: "Хендихох!" Это значит руки вверх поднять. Маленькие подняли, стоят, трясутся. И Леш и поднял. Высоко поднял. Из последних сил потянул ветви к небу, Корнями в землю прорастая. Тянется лесовик вширь и ввысь. Знает он, что морок ему не навести теперь. Только одно и остается — Самому деревом стать, маленьких заслонить. Заверещал фриц от ужаса, глазам своим не верит, как это дерево в три обхвата вместо человека выросло в единый миг. Стоит, орёт себе что-то, а пошевелиться не может. Наконец совладал с ногами и, ну, бежать от этого проклятого места на ходу поля из автомата по морщинистому стволу. Упал лесовик наземь. Вздрогнул лес от тяжести вековой. Дети сидят рядом, по щекам его гладят, никуда не отходят. Дядуля, мы тебя не кинем. Мы до доктора отведём тебе. Доктор горькое питво дасть,дык и от его отразу выстровишь, чуешь? Девочка лужицу нашла, слегка льдом уже подёрнувшуюся, ладошки туда опустила. Воды принесла лисуну. «Пи, дядуля!» Губы смочив, прислушался к своим ощущениям. «Вроде жив. Ну, а раз так, вставать надо. Иначе в сон провалишься». И побрели они так. Девочка Лешего под левую руку держит, мальчик под правую. От патрулей подали и держались. Без троп. Через самую чащу шли. Медленно шли, голодно. «Поем?» Однако ж ягоды волчий леший выбросил не на свою, а на человечью силу и чудо теперь надеясь. И прав оказался. Вышли они к людям всё-таки, ровнёхонько, как первому снегу. Впереди чуть в низине лежал городишко, а самый окраенный дом почти примыкал к лесу. Здесь не было чужаков. Над избами безбоязненно клубился печной дым, кое-где мычали коровы. И слышались гудки далёких паровозов, обречённые идущих на восток. Ясный закат обещал по-настоящему морозную ночь, и леший засыпал на ходу. Они стояли втроём на самом краю леса, держась за руки, не дать ни взять, дед с внучатами такими же востроносыми и глазастыми, как и он сам, за хворостом собрался. Далей ходите сами, прошелестел леший напоследок. Прикрыл глаза, скукожился, превращаясь в порыжавшую от времени сосновую шишку, не знамо как занесённую сюда, так далеко от родного леса, и затерялся среди чёрных почти опавших листьев и мухоморной трухи. К дому, в котором уже горел вечерний свет, подошли с опаской, как-то встретят их там. На стук вышел вихрастый чернобородый мужчина, Из-за его спины любопытно выглядывало целое орало, целых 5 глазстых ребятишек. Девочка уже собиралась что-то сказать, но тут внезапно смутилась и потянув за собой брата, пошла прочь. Бородач, шикнув на загомонившую детвору, выбежал как бы босиком и легко поднял обоих детей на руки. Так и зашёл с ними: девочка на одном плече, мальчик на другом. Дом обдал детей уже забытым теплом, с запахами еды, каким-то чадом и паром. Вечеря отсели все вместе. Бородач с маленькой и суетливой своей женой, пятеро их шумных детей и пришли и брат с сестрой. Ели споро, видно было, что живут здесь не очень-то сыто. Что будем делать с ними? обратилась женщина к мужу на незнакомом гостям языке. — Чем прокормим? — Ну, кормим же мы чем-то пятерых, — пожал плечами мужчина. — Значит, прокормим и семерых. Женщина ласково погладила его по руке. — Я иногда смотрю на тебя и думаю, что мне с тобой очень повезло. Какой ты у меня хороший. И как я могу, прости меня, дуру, вечно ругать тебя за всякие пустяки? То вещи не убрал, то дров не наколол. Как будто сама не могу всё сделать. Как будто руки у меня от этого отвалятся. Да не отвалятся. Они же козьёмные. От недавней нежности в голосе не осталось и следа. Женщина кричала, поднимая руки к небу и призывая его небо свидетели своей тяжкой доли. Это ведь не эти руки на себе питерых выносили. Не эти руки вагон дров перерубили. Ай, ты горе моя, горе злощастие! Браты и сёстры замерли, во все глаза глядя на бушующую маленькую женщину. Остальные дети, давно, видимо, привыкшие к подобным сценам, не обращали на мать никакого внимания и доедали суп также весело гагоча и толкаясь. Мальчик под столом схватился за руку сестры. Что я на говорить? Яны же размовляют, ях фрыцы. — Не, яны не фрыцы. Дядуль об нас тут не покинул. Это наши, свои, советские. — шепотом ответила девочка. А женщина меж тем не унималась. — Ну и что ты за театр мне тут устроил? Что ты хватаешься за сердце, Гирш? — ответ мне сейчас же. — Ну что ты молчишь? — Тебе плохо? О, милый мой, что с тобой? Посмотрите, люди! До чего довела эта проклятая жизнь моего бедного мужа. Ну, успокойся, успокойся. Тебе нельзя волноваться. У тебя ведь сердце. И она поспешила обнять мужа. Одна я тебя всегда буду жалеть, понимать и любить. Бородач нежно поцеловал жену. Незаметно улыбнулся и подмигнул очумевшим от происходящего за столом гостям. От слабости мальчик не мог идти. Тогда печальная и тихая жена Гирша подняла его на руки, и они пошли дальше в толпе таких же тихих мужчин, женщин и детей. Они шли куда-то в гору, и хотя все понимали, что идти туда вовсе не стоит, никто не пытался свернуть с дороги. Некуда было сворачивать. По обе стороны то тут, то там стояли автоматчики и рвались с цепей, заливаясь злым лаем остроухие собаки. Сестра шла рядом, опустив голову, а когда она, наконец, подняла глаза на брата, ее лицо стало мамкиным лицом, и так мальчику от этого стало страшно, что он заплакал. Чшш! Жена Гирша в ночной рубашке стояла над мальчиком и гладила его горячий лоб. — Тебе сон плохой приснился, да? Ну, иди сюда, иди. Сняла его с печки, где он спал с остальными детьми. Печка была небольшая, но детишки были до того худенькими, что без труда помещались все вместе под одной старой шинелью Гирша. — Тшшш! Женщина прижала к себе мальчика и пошла с ним за занавеску. "Гирш, подвинься. Слышишь, гирш? Подвинься же ты. Малыш ляжет с нами."